Часть 4. Конь рысью перебирал копытами, и даже в этом отражалось его волнение. Хотя он был воспитан как боевой конь... Нет, именно потому, что был воспитан как боевой конь, он был в особенности чувствителен, когда подходил к угодьям смерти. Всю деревню пытались окружить каких-то там четверо или пятеро людей, а это значило, что между ними большое расстояние. В таком случае не должен ли у них быть некий способ, с помощью которого наверняка ни одна мышь не ускользнет из сети? Другими словами, в окрестностях могут быть установлены смертельные ловушки. Все обдумав, Газеф все же решил прорываться. Нет, учитывая обстоятельства, этот вариант был единственным. Оценивая расстояние между врагом и собой... Газеф решил, что столкновение на дальней дистанции было бы крайне невыгодным. Обороняться было бы глупее, нежели просто идти вперед. Будь на его стороне лучники, дело было бы совсем иным. Но сейчас ему нужно было избегать нападающих издали заклинателей. Было бы чудесно, если б дома были из камня или деревня была крепостью. Но защищаться от магических атак в деревянных домишках – плохая мысль. Они просто сгорят вместе с людьми внутри. Оставалась еще одна идея, но на нее пошел бы лишь еретик. Позволить деревне стать полем боя и вынудить тем самым Айнза-Оалгауна на бой. На такой план полностью разрушил бы их изначальную цель по защите крестьян. Вот почему в этих опасных условиях Газеф решил атаковать. «Как только столкнетесь с врагом...» «Сразу выманивайте окружение и быстро отступайте! Не упустите ни одной возможности!» Услышав, как за спиной яростно ответили, Газеф нахмылил брови. Сколько из них переживет битву? Эти мужчины были не сильнее обычных людей, и они не родились с особыми силами. Они просто прошли жесткую тренировку под наставлением Газефа. «Будет жалко потерять таких людей!» Плоды его тщательного труда и напряженной работы. Решил он прыгнуть в пропасть, и эти мужчины с готовностью последуют за ним. Газефу хотелось извиниться перед подчиненными за то, что вовлек их во все это. Но когда он повернул голову и посмотрел на их лица, проглотил слова. У них на лице было написано, что они готовы последовать за ним даже в ад. Подчиненные знали, какая их подстерегает опасность, Не было нужды в извинениях Они сказали пристыженному Газефу. «Не переживай так, капитан!» «Ага, мы пришли сюда, поскольку сами так решили!» «Мы поклялись сражаться вместе с тобой, капитан!» «Давайте защитим нашу страну!» «Как народ, так и наших товарищей!» Больше не осталось что сказать. газев взревел. «Вперед! Порвем их в клочья!» «Да!» газев пришпурил коня. Подчиненные последовали за ним. Все силы устремились вперед, будто пущенная из лука стрела, оставляя за собой клубы пыли. Газеф, находясь в седле, взял лук и наложил стрелу. Хоть положение и было неустойчивым, он умел стрелять так, будто стоит на земле. Он отпустил тетиву, и стрела пробила голову одному из стоявших впереди заклинателей. По крайней мере, так показалось. «Чёрт! Бесполезно, как и ожидалось! Может быть, магическая стрела и смогла бы пробиться, но... Чего нет, того нет! Бессмысленно скулить!» Стрела отскочила, будто попала по прочному шлему. Такая абсурдная твёрдость была, очевидно, вызвана магией. Газеф знал единственный способ пробить такой магический щит. Использовать магическое оружие. Но поскольку у него не было такого оружия... Он тут же отбросил такие мысли и отложил лук. Заклинатели начали отвечать магией. Газеф собрал все свои душевные силы, принял защитную позу и приготовился встретить удар. Как вдруг конь громко заржал и встал на дыбы. Покрепче схватив поводья, Газеф наклонился вперед и обхватил коня за шею, полагаясь на свою ловкость, чтобы не упасть. Несмотря на неожиданность, он остался спокойным. Но когда осознал, что могло произойти, мурашки пробежали по спине. Но то, что творилось перед глазами, было важнее. Газеф тяжело и хаотично дышал. Он пришпорил коня в живот, но тот не сдвинулся ни на сантиметр. Будто бы ему отдал приказ кто-то, у кого авторитет выше, чем у наездника. Такому ненормальному поведению было лишь одно объяснение. Магия управления сознанием На коня воздействовали такой магией. Если бы управление сознанием было наложено на Газефа, он смог бы сопротивляться. Однако целью оказался боевой конь и даже не демоническое существо. а сопротивление не могло быть и речи. Газеф на себя разгневался, потому что не понял, как враг косвенно на него напал. Он быстро спрыгнул с коня. Подчиненные, чтобы в него не врезаться, один за другим объезжали его с обеих сторон. «Капитан!» Большинство его людей замедлилось, пытаясь приблизиться и попытаться затащить Газефа к себе на лошадь. Но ангелы были быстрее, они на большой скорости спускались с неба. Газеф посмотрел в сторону ангелов, сверкнул меч. В ударе мечом сильнейшего воина королевства было достаточно силы, чтобы разрезать человека надвое. Однако ангел не умер, хотя и сильно пострадал. Брызнула кровь, но она тут же обратилась в магическую силу и исчезла. «Не нужно! Начинайте контратаковать!» Отдав приказы своим людям, Газеф пронизывающе посмотрел на убежавшего ангела. Хотя противник был серьезно ранен, Он был полон боевого духа и пытался найти брешь в обороне Газефа. Так вот, значит, как. Тот удар показался Газефу неважным, и он понял, почему. У некоторых монстров были особые способности, позволяющие существенно снизить количество повреждений. Таких нужно было бить оружием, созданным из особого материала. Видно, такой способности обладали и эти ангелы потому один из них и выжил после такого сильного удара Газефа. Поэтому он решил собрать всю свою силу, и его клинок замерцал светом. Газеф подготовился применить особый навык – сосредоточье боевой мощи. Заметив возможность, Ангел замахнулся огненно-красным мечом, но... слишком поздно. В глазах сильнейшего воина королевства Ангел двигался уж очень медленно. Меч Газефа отвинулся. Этот удар был намного могущественнее предыдущего. Меч легко прошел сквозь ангела. Пострадав от колоссального урона, тот медленно растаял в воздухе. Ярко засияв, крылья рассеялись и исчезли, создавая захватывающе сказочную картину. Если бы не наполненное кровью отчаяние, Газеф восхитился бы этим. Но сейчас у него было не такое беззаботное настроение. Он осмотрелся, ища, кто будет нападать в следующем, и не смог сдержать кривые улыбки. К ангелам прибыло подкрепление, и Газеф понимал, что это необычное подкрепление. «И что мне делать против магии, дьявол?» Он проклял заклинателей, которые могли с легкостью из ничего создавать солдат. Он спокойно посчитал врагов вокруг, и убедился, что все окружающие деревню люди собрались здесь. Так что деревня больше не окружена. Теперь все зависит от вас, господин гаон Газеф почувствовал удовлетворение, ведь смог спасти жизнь крестьянам. Пока он силой глядел в глаза врагам, все громче и громче становился цокот копыт. Это его люди, выманив врага, возвращались. «Я ведь говорил отступать, как только окружение исчезнет! Вот дураки! Гордая кучка дураков!» Со всей своей силой Газеф устремился вперёд. Наверное, это мгновение в битве будет единственной и лучшей возможностью. Всадники были быстрыми, потому заклинателям пришлось сосредоточить все усилия на том, чтобы не дать им объединиться с главными силами. Учитывая, в какую сторону текла битва, У заклинателей оставался лишь один выход. Кони его подчиненных заржали и повели себя так же, как конь Газефа несколько мгновений назад. Они встали на ДБ, и многие всадники попадали на землю. Ангелы не упустили этой возможности. Хотя по силе наездники были сопоставимы с ангелами, они явно были в невыгодном положении, ведь у них не было особых способностей и снаряжение у них отличалось да и наездников было в половину меньше. Поэтому, как и ожидалось, их медленно загоняли в угол. А с добавлением магических атак заклинателей, разрыв между двумя силами начал увеличиваться. Один за другим наездники падали на землю. Газеф не мог смотреть на их неминуемую гибель. Он бросил взгляд прямо вперед. Он нацелился на вражеского командира, Но даже если он убьет командира, противники не отступят. Но лишь так все могут выжить. Более 30 ангелов стали у него на пути. Он не был счастлив увидеть, как противник укрепляет защиту. «С дороги!» Газов высвободил скрытое движение убийства. Руки начали излучать тепло, которое распространилось на все тело. Он вырвался из физических оков. Достигнув силы уровня героя. В то же время он активировал различные боевые навыки. Их можно было назвать магией воина. Газеф среди летящих ангелов выделил шестерых. Шестигранный удар света! Блеснула вспышка. Одним ударом он рубанул шестерых. Распавшись пополам, ангелы превратились в шары света и исчезли. Остальные ангелы ахнули от удивления а люди Газефа восторженно воскликнули. Хотя от использования этой козырной карты болела рука, такой боли не было достаточно, чтобы ему помешать. Будто получив приказ остановить возгласы, большое количество ангелов снова полетело в атаку. Один из них, вытянув вперёд красный огненный меч, устремился на Газефа. Когда ангел уже собирался его проткнуть мечом, Газеф немедленно активировал боевой навык, и его будто бы размыло. Он уклонился в сторону. Ангел не успел даже взмахнуть мечом. Он тут же пострадал от удара Газефа. Одно движение, и ангел превратился в шар света. Но Газеф на этом не остановился. «Полный ход!» Движениями, похожими на поток воды... Он уклонился от всех ударов ангелов и уникальным навыком ударил двух ангелов. Будто чудо. Упрямым сопротивлением Газеф дал своим людям надежду на победу. Однако теократия не могла этого позволить. Насмешливым голосом лидер нападавших погасил последний проблеск надежды солдат. Как забавно. Но давайте покончим с этим. Каждый, кто потерял ангелов, вызывайте замену. «Атакуйте Стронов во всей своей магии!» Его кипящие эмоции мгновенно охладились. «Нехорошо!» – тихо пробормотал Газеф, рассеяв еще одного ангела. Не последовало никаких восторженных криков, хотя Газеф продолжал рубить ангелов одного за другим. Лица его людей были полны тревоги, они приготовились мечами встретить врага. По количеству оружия, тренировки и способностям – Во всем этом отряд Газефа уступал врагу. А теперь даже крохотная надежда на победу. И та исчезла. Газеф отбивался на рефлексах, уклоняясь от мечей врагов. На одного ангела требовался всего лишь один удар. Но главные силы врага были по-прежнему слишком далеко. Хотя он надеялся, что его люди что-то изменят, без магического оружия они не могли прорваться сквозь оборону ангелов. Они не могли использовать такие навыки, как сосредоточие боевой мощи Газефа, и у них не было никакого зачарованного оружия. Иногда им удавалось ранить ангелов, но смертельную рану было нанести очень трудно. Безнадёжно.